Девятое. Круг друзей. Клодин Андре устремилась вверх по лестнице укрепленного здания, занятого армейцами. Это была Вторая Конголезская война за пять лет. Руандийцы окружили город, и осада Киншасы шла уже месяц. Еды не было, водопровод был неисправен. На окраине города солдаты Хуту поджигали шины и забрасывали ими тутси. Муж Каладин, наполовину Тутии и наполовину итальянец, много месяцев скрывался в итальянском посольстве. Она сновала между домом и посольством, принося новости и необходимые вещи. Ему было небезопасно выходить, а даже если бы опасности и не было, пойти было некуда. Ни самолетов, ни вертолетов не предоставляли. Все, кто могли, уже уехали. Когда Клодин оказалась на третьем этаже временного армейского блока, путь ей преградили солдаты. Мне нужно видеть генерала. Он занят. Я подожду. Клодин ждала не так долго. Генерала проинформировали, что у штаба его ждала белокожая женщина с ярко-рыжими волосами, и он не смог перебороть любопытство. Чем могу помочь, мадам? Ваши солдаты вырубают деревья в парке, и у меня на попечении 12 баноба Война сделала их сиротами, а им надо будет где-то жить, когда все закончится. Двенадцать бонобо ночевали в гараже Кладин. Каждый день она усаживала их в свой автомобиль и везла в небольшой лес на задворках школы. Парк, о котором говорила Кладин, был одним из частных заповедников бывшего диктатора. Мабуту Эко раздольные сады, засаженные тропическими растениями и населенные тропическими животными. Но диктатор давно умер. Сейчас там руководили солдаты. Баноба гордость Конго. Они больше нигде не живут. Этот парк должен принадлежать им. Неподалеку от здания упала бомба. Стены содрогнулись, из потолка посыпалась штукатурка. Кладин тихо продолжала. «Пожалуйста, прикажите солдатам прекратить рубить эти деревья. Мадам, вы должны уйти. Это небезопасно». Еще одна бомба. Эти баноба. «Нуждаются в защите». «Возможно, поняв, что женщина не уйдет, пока он не согласится, генерал сказал, «Я им прикажу». Клодин продолжала терпеливо ждать. «Еще бомба!» «Отныне назначаю вас комендантом парка. Отправляйте мне отчет каждые полгода. Я уведомлю людей. Теперь, мадам, пожалуйста, уйдите». «Возможно, вы усомнитесь в рассудке Кладин, которая в разгар войны отстаивала деревья для баноба, Но девушка...» любит животных. На ее заботу может рассчитывать любое заболевшее или травмированное живое существо. Во время Первой Конголезской войны она носила пищу в зоопарк, умирающим от голода животным. В какой-то момент, помимо 63 баноба, она заботилась о трех попугаях Жако, Галаго, трех собаках, десяти кошках и белоносой мартышке. Кладин учредила дюжины клубов доброты по всей Киншасе, где детям рассказывали, что животные способны думать и испытывать чувства, что они заслуживают сострадания. Однажды Клодин выступала перед одним таким клубом, который пришел на экскурсию в заповедник. Один человек встал и перебил ее. «Как вы можете так говорить о животных?» — задал он ей вопрос. «Люди в Конго страдают. У этих баноба еды больше, чем у сидящих перед вами детей». Я учу детей по-доброму относиться к животным, ответил Укладин. Значит, и друг для друга им хватит доброты. Связь с животными. Реально ли доброта, направленная на животных, трансформируется в благожелательное отношение друг к другу? Скорее наоборот, исследователи традиционно утверждают, что отношения с животными порождают стресс, поскольку ставят под вопрос наше убеждение, что мы особенные и отличаемся от них. Согласно этой точке зрения, нам не нравится напоминание о том, что наша природа частично пересекается, что и превращает сравнение людей и животных в эффективную технику дегуманизации. Студентов спросили, какие из 15 различных факторов наиболее вероятно являются движущей силой предубеждений и дегуманизации. Большинство обвинило невежество, узость кругозора, СМИ, влияние родителей и культурные различия. Напротив, восприятие нами животных виделось им в этом вопросе иррелевантным, хотя они признавали, что дегуманизация — процесс усматривания в людях подобия животных. Те же самые студенты видели решение проблемы с межгрупповыми отношениями в образовании и усилении межгрупповых контактов. Психологические исследования преподают нам важный урок. Мы не всегда осознаем, что обуславливает наши позиции и поведение. Люди неосознанно судят друг друга по различным физическим характеристикам, и с животными они делают то же самое. Моя сотрудница Маргарет Груэн показывала фотографии собак разных пород ветеринарам и широкой публике. Когда мы просили обе категории оценить восприимчивость собак к боли, несмотря на отсутствие научных доказательств, что собаки переживают боль по-разному, широкая публика указывала, что мелкие породы сильнее ощущают боль, чем крупные. Ветеринары тоже по-разному оценивали сензитивность собак к боли, хотя ни одна ветеринарная школа не учит, что эта разница существует. Обе группы оценили агрессивные породы собак как менее чувствительные к боли. Даже собаки одной и той же породы считались более чувствительными к боли, если у них был светлый окрас. Мы не в полной мере осознаем, как наше отношение к животным сказывается на восприятии друг друга. Например, хотя мы не можем не задумываться над тем, что доброе отношение к животным связано с благожелательным отношением к людям, мы в целом полагаем, что жестокое обращение с животными ведет к жестокости, направленной на людей. Мы знаем, что проявившееся в детстве жестокое отношение к животным часто является признаком последующего опасного поведения. Это один из ранних симптомов психопатии. Эта зависимость не просто явно возникает в крайних формах психического заболевания. Отношение к животным в обществе в целом сопоставимо с отношением к другим людям. Психологи Гордон Ходсон и Кристоф Донт проводили исследования, будут ли люди, которые считают себя выше животных, ставить в своей оценке некоторые человеческие группы выше других. Они выявили, что подчеркивание отличий человека от животных и чувство превосходства перед ними играют ключевую роль в анималистической дегуманизации внешних человеческих групп, таких как иммигранты, чернокожие или этнические меньшинства. В другом исследовании Ходсон отдельно рассматривал, насколько широк спектр различий, разделяющих людей и животных. Он спрашивал, насколько люди согласны с высказыванием. Не только люди способны думать, некоторые нечеловекоподобные животные тоже умеют это делать. Люди, усматривающие больше различий между людьми и животными, с большей готовностью дегуманизировали иммигрантов и соглашались с такими высказываниями, как иммигранты становятся слишком требовательными в стремлении получить равные права. С другой стороны, люди, полагавшие, что между животными и людьми много общего, меньше дегуманизировали иммигрантов. Деление на «животное человеческое» или «принятая дистанция между людьми и животными» будто имеет неотъемлемое отношение к принятой дистанции между группами людей. Наши матери — собаки Динго. За несколько последних десятилетий в западном индустриализованном мире резко снизилось различие между собаками и людьми. Из рабочих, животных или статусных атрибутов собаки превратились в полноценных членов семьи. Любовь, щедро изливаемая на домашних собак, выглядит как очередное излишество современной жизни. исторические могильники показывают, что эта любовь имеет более древнее происхождение, В захоронениях старше 10 тысяч лет, найденных на нескольких континентах, покойники лежали, держа на руках собаку. Одной из самых равноправных культур в мире любовь между людьми и собаками выражена еще сильнее. Туземцы Марту проживают в отдаленном регионе Западной Австралии, где одни из самых неблагоприятных природных условий на Земле. Марту являются традиционными земледельцами на территории размером со штат Коннектикут, простирающейся от большой песчаной пустыни до Вилуны. Скудная растительность, нехватка воды и палящее солнце навели голландских исследователей-первопроходцев на мысль, что земля необитаема. Марту, однако, являются частью обширной сети туземцев, проживающих на этой земле тысячи лет. Они представляют собой одну из нескольких оставшихся в атак охотников-собирателей и оказались в числе последних туземцев, вступивших в контакт с европейцами не раньше 1960-х годов. Они передают секреты поиска воды и картирования местности из поколения в поколение посредством сложных иллюстраций, получивших мировую известность. Марту, как и все австралийские аборигены, имеют очень глубокую и сложную связь с землей и всеми проживающими на ней животными. Эта духовная традиция называется время творения, выдающейся фигурой во время творения является динго. Как и все собаки, динго произошли от прародителя волка, в данном случае перебравшегося в Австралию из Азии минимум пять тысяч лет назад. Но динго эволюционировали без радикального контроля со стороны человека, который породил самые современные породы собак. Динго занимают промежуточное место между прирученной и дикой природой. Некоторые живут с людьми, тогда как другие обитают вдали от них, на природе. В отличие от одичавших домашних собак, они без нас процветают. Но и с нами им неплохо. Эти динго — наши прародители, объясняет один из Марту в интервью антропологу Дагу Берду. Это не просто метафора. Марту оставляли детей вблизи лагеря, а мужчины и женщины уходили на охоту и собирательство. Старшие дети присматривали за младшими, приводили их в дом, когда те уставали. Когда дети возвращались в лагерь, их сопровождали динго. Динго срыгивали пищу как для своих щенков, и старшие дети готовили эту обогащенную протеинами массу на огне, поддерживая малышей до прихода родителей с мясом, кореньями, орехами или ягодами для всей семьи. В ожидании родителей дети сворачивались калачиком рядом с динго, чтобы согреться, зная, что ничего плохого не случится, пока они под защитой динго. Вероятнее всего, в малонаселенной местности собаки являлись частью человеческой семьи уже многие тысячи лет. Это необычное отношение не только со стороны динго, нянчащих и пестующих вид, которые все больше охотятся на них и притесняет, но и для австралийских аборигенов. В этом исключительно равноправном сообществе динго не рассматривали ни как домашних питомцев, ни как рабочую силу. Здесь динго были членами семьи. Должно быть, произошло нечто, вытеснившее собак за пределы круга наших семей. И случилось это, скорее всего, примерно в период индустриализации. Европейские породы собак были выведены на удивление недавно. Люди скрещивали их в эпоху викторианства, когда внешний вид собаки стал важнее ее предполагаемой службы. До викторианцев любую крупную собаку называли мастифом, любую охотящуюся на зайцев — гончей, любую декоративную — спаниелем. Первые шоу собак проводились в конце XIX века и были предназначены для отбора элитных качеств, которые можно было довести до чистокровности. Собаки-победители приносили хозяевам престиж и кругленькие суммы. Собаки превратились в товар для торговли, и к каждой породе прилагалась история о том, почему она лучше, особенно в сравнении с неблагородными собаками. Как написал в 1896 году заводчик и писатель Гордон Стейблс, каждый встречный поперечный может иметь дворняжку. К собакам разных групп стали относиться как калитарным и ущербным. Обладание потомком благородной собаки-победительницы или собаки-модной породы быстро стало признаком социального статуса. Собаки хорошей породы стали воплощением власти и высокого ранга. Породы и выведение пород стали примером порядка и иерархии. Была изобретена новая традиция, если не больше того. Европейские породы собак стали продуктом культуры настолько одержимой классовостью и иерархией, что она породила Евгенику. Помните, что ориентация на доминирование в сообществе, СДО, мера достоверности в групповой иерархии. Если вы полностью разделяете мнение, что у некоторых групп есть превосходство над другими, это показатель высокого СДО. Совместно с моим выпускником Уэном Жу Мы создали опросник по SDO собак, где заменили слово «группа» словом «порода». Мы провели опрос, в котором просили тысячи людей оценить высказывания вроде «Некоторые породы собак имеют превосходство перед другими» и «Мы не должны обеспечивать каждой породе собак равное качество жизни». Многие респонденты выразили высокую степень согласия с этими иерархическими утверждениями. Те же самые люди проявляли очевидное предпочтение чистопородным собакам. Но самым удивительным стало, как они отвечали на вопросы исходной анкеты по СДО человека. Мы выяснили, что те же самые люди, которые различают жестокую иерархию среди собак, ее же видят в человеческих группах. Тенденция ориентироваться на предпочтение SDO собак шла параллельно ориентиру на SDO человека. Мы также выявили, что у собачников эта тенденция оказалась более выраженной, чем у тех, кто не имеет собак. При этом те, кто любили свою собаку и видели в ней члена семьи, имели уровень SDO гораздо ниже, чем среднестатистические люди. Более эгалитарные охотники-собиратели, вероятно, просто принимали собак в свои семьи, как это делали аборигены Марту. Скорее всего, в расцвет сельского хозяйства и индустриализации собаки из членов семьи превратились в работников, символ статусности, усиливающий социальную иерархию. По мере распространения либеральной демократии и экономического процветания собаки быстро возвращались на свое место, в наши семьи. Наш эгалитарный настрой в отношении друг друга быстро отражается на нашем восприятии лучших друзей. Отношение к собакам также отражает, что мы можем себе позволить относительно других групп людей и животных других видов. Высокий уровень SDO собак связан с готовностью увидеть ущербность других человеческих групп и приравнять их к животным. Наша дружба с собаками может оказаться самым мощным и доступным способом наведения мостов между нами и теми, кого мы считаем аутсайдерами, как людьми, так и животными. Тот, кто любит собаку, никогда не поставит под сомнение ее способность мыслить, страдать и любить. Никто, имеющий бесценный дар собачьей привязанности, не подумает, что собачья любовь никчемна. Дружба – величайший в мире уравнитель. Никто не смог бы предугадать, насколько важны для нас станут собаки. Они — хищники с клыками, изменившиеся в ходе эволюции, а мы — высшие хищники эпохи палеолита. Вместо выражения страха и агрессии, они потихоньку подбирались все ближе, что и привело к успеху. Через много поколений мы нашли общую почву и стали важными друг для друга. Две ли ноги или четыре? Темный или светлый окрас, им не важно, они все равно будут любить. А любовь меняет наши жизни. Во всяком случае, мою жизнь она изменила. С тех пор, как мы придумали умное оружие, позволяющее нам занимать главенствующее место, стать более сильным человеческим видом, мы уделяем интеллекту чрезмерное внимание. Мы использовали представление об интеллекте для создания линейной шкалы, позволяющей подвергать жестокости и страданиям как людей, так и животных. Моя родная собака, мой Орио, научила меня, что каждому присуща гениальность своего рода, что животные рождаются со способностями решения проблем, релевантными для их выживания. Гений Орио открыл мне глаза на ментальный потенциал других животных. Благодаря Орио я теснее рассмотрел способности шимпанзе. Благодаря Орио я обратился к Баноба и нашел животных, способных любого незнакомца воспринимать как потенциального друга. Любящий Орио преподнес мне самый ценный урок в жизни. Мерилом жизни должны быть не побежденные враги, а приобретенные друзья».